Отчес Маленс без темы. Кому? Гард Бирн. Гард, я рада, что ты повидался с Одином и так тронут этим свиданием. Но должна сказать, что слова Наш парень меня смутили. Он не наш парень, он ребенок, мой ребенок. Ты не его родитель, только я. «Мы пришли к соглашению, что вам с Одином нужно познакомиться. Это мы оговорили четко. Но дальше дело зайти не должно было и не зайдет. Из твоего сообщения делаю вывод, что ты начинаешь считать нас в некотором смысле парой. А это не так. Я хочу, чтобы Один знал человека, от которого унаследовал гены, но не хочу, чтобы он ошибочно считал, будто имеет и мать, и отца в традиционном смысле. Странно было». Сверх стоять у окна с Одином, глядя, как ты улыбаешься и машешь ему рукой с улицы. Уверенно, и тебе нелегко пришлось, несмотря на тон твоего сообщения. Было в этом даже что-то архетипическое. Женщина держит ребенка, показывая мужчине через стекло. Надо нам подумать о границах. Без шуток. Может, тебе лучше побыть в стороне какое-то время? От меня и Одина. Дать нужное тебе, по-видимому, я вряд ли смогу. Прости. Надеюсь, ты мне веришь. Чес.